Встреча в Бертесгадене 12 февраля 1938 года. Папин приехал на границу, чтобы приветствовать гостей из Австрии и был в то морозное утро, как показалось Шушнику, в прекрасном настроении. Он заверил австрийских гостей, что и Гитлер великолепно настроен. И тут последовало первое предупреждение. Папин добродушно сообщил, Гитлер надеется, что доктор Шушник не будет возражать против присутствия в Бергхофе трех генералов, оказавшихся там совершенно случайно. Кейтеля, нового начальника штаба ОКВ, Рейхенау, командовавшего войсками на баварско австрийской границе, и Шперли, командовавшего ВВС в этом же районе. Папин позднее вспоминал, что гостям такая новость не понравилась. Шушник ответил послу, что не возражает, так как выбора все равно нет. Однако насторожился. Но то, что последовало дальше, все равно ошломило его. Гитлер в коричневой рубашке штурмовика и черных брюках встретил австрийского канцлера и его помощника возле входа. Слова приветствия показались шушнигу чересчур официальными. Через несколько минут он остался наедине с Гитлером в просторном кабинете на втором этаже. За окнами разворачивалась величественная панорама Альпы в Снежных шапках и Австрия родина обоих собеседников. Курту фон Шушнигу исполнилось 41 год. Все, кто знал его, согласятся, что это был человек с безупречными манерами австрийского аристократа. Поэтому неудивительно, что разговор он начал с красивых слов о великолепном виде из окна, отменной погоде, сказал несколько лестных слов о кабинете, который, несомненно, был свидетелем многих встреч, оказавших огромное влияние на развитие событий. Гитлер перебил его. «Мы встретились здесь не для того, чтобы обсуждать вид из окна или беседовать о погоде». И тут разразилась буря. Как вспоминал позднее австрийский канцлер, последующий затем двухчасовой разговор походил в некотором роде на монолог. «Вы сделали все, чтобы не проводить дружественную политику», — кипел Гитлер. «Вся история Австрии — это непрекращающаяся государственная измена. Так было в прошлом и сейчас не лучше». Этому историческому парадоксу пора положить конец. И я могу сказать вам прямо сейчас, Гершушник, что твердо намерен положить этому конец. Германский рейх – одна из великих держав, и никто не повысит голоса, если она решит свои пограничные проблемы. С шокированной вспышкой Гитлера обходительный австрийский канцлер старался казаться спокойным, но отстаивал свою точку зрения. Он сказал, что имеет несколько иной, чем у хозяина взгляд на роль Австрии в германской истории. Вклад Австрии в этом отношении, настаивал он, весьма велик. Гитлер. Ноль. Я говорю вам абсолютный ноль. На протяжении всей истории Австрия саботировала любую национальную идею. Габсбурги и католическая церковь только тем и занимались, что саботировали. Шушник. Все равно, гер рейхсканцлер, вклад Австрии нельзя отделить от общей картины германской культуры. Возьмите, например, Бетховена. Гитлер. Ах, Бетховена. Позвольте вам заметить, что Бетховен родился внизу Вихрейна. Шушник. Но житель пожелал в Австрии, как и многие другие. Гитлер. Очень может быть. Но я еще раз повторяю, что так больше продолжаться не может. На меня возложена историческая миссия, и я эту миссию выполню потому что судьба избрала для этой цели именно меня. Кто не со мной, тот будет уничтожен. Я направил Германию по самому трудному за всю ее историю пути. Я добился того, чего не добивался никакой другой немец. И не с помощью силы, позвольте вам заметить. Меня питает любовь моего народа. Шушник. Герр. Рейхсканцлер, я охотно верю этому. После часового разговора Шушник попросил своего противника изложить жалобы. «Мы сделаем все», — сказал он, — «чтобы устранить препятствия, стоящие на пути взаимопонимания, насколько это возможно». «Гитлер, это вы так говорите, Гершушник, но я вам говорю, что намерен решить так называемый австрийский вопрос тем или иным способом». Потом он пустился в пространные рассуждения, обвиняя Австрию в том, что она укрепляет границу с Германией. Это обвинение Шушник отверг. «Гитлер». Послушайте, неужели вы думаете, что можете передвинуть камень в Австрии, чтобы я не узнал об этом уже на следующий день? Мне достаточно приказать, и вся ваша нелепая система обороны в одну ночь разлетится на мелкие кусочки. Вы же не думаете, что сможете задержать меня хотя бы на полчаса, верно? Мне бы очень хотелось уберечь Австрию от этого, потому что такая мера приведет к кровопролитию. Вслед за армией двинутся отряды СА и австрийский легион и никто не сможет остановить их справедливого гнева, даже я. После этих угроз Гитлер грубо напомнил Шушнигу, называя его по фамилии и не упоминая его ранга, как того требует дипломатический этикет, об изоляции Австрии и, следовательно, ее беспомощности. — Гитлер, и не думайте, что кто-нибудь сможет помешать мне. — Италия? У меня полное взаимопонимание с Муссолини. — Англия? Англия пальцем не пошевельнет ради Австрии. — Франция? Он заметил, что Франция могла бы остановить Германию в Рейнской области, а теперь поздно. И, наконец, Гитлер заявил, ⁇ Я даю вам еще одну возможность, последнюю, прийти к соглашению, гершушник. Или мы с вами находим решение, или события будут развиваться своим чередом. Подумайте, гершушник, хорошенько подумайте. Я могу ждать только до сегодняшнего вечера. Шушник поинтересовался, какие конкретные условия ставит германский канцлер. «Мы можем обсудить их после полудня», — сказал Гитлер. Во время обеда Гитлер, что с удивлением отметил Шушник, пребывал в отличном настроении. Он говорил о лошадях и домах. Он собирался строить самые высокие в мире небоскребы. «Американцы увидят», — говорил он Шушнику, — «что в Германии дома строят выше и лучше, чем в Соединенных Штатах». Что касается измотанного австрийского канцлера, то он, как заметил Папин, был взволнован и озабочен. Шушник слыл за заядлым курильщиком, но в присутствии Гитлера курить ему не разрешили. Правда, после кофе, когда все перешли в соседнюю комнату, Гитлер извинился и вышел, и Шушнику удалось покурить. Тогда же у него появилась возможность сообщить заместителю министра иностранных дел Гвида Шмидту о плохих новостях. Однако вскоре положение еще больше ухудшилось. После того, как австрийцы прождали два часа в небольшой приемной, и их провели в комнату, в которой находились Рибентроп, новый немецкий министр иностранных дел и Папин, Рибентроп протянул им два машинописных листка проекта соглашений и добавил, что это окончательные требования Гитлера, и обсуждать их он не намерен. Австрийцы просто должны их подписать. Шушник вспоминал, что почувствовал облегчение, получив наконец-то от Гитлера нечто определенное. Но стоило ему прочесть документ, как облегчение испарилось. Фактически это был немецкий ультиматум Австрии, согласно которому от Шушнега требовали передать власть нацистам в течение одной недели. В ультиматуме содержались требования снять запрет на австрийскую нацистскую партию, амнистировать нацистов, находившихся в тюрьме, пронацистского венского адвоката доктора Зейс Инкварта сделать министром внутренних дел, Причем в его ведении должны были находиться полиция и служба безопасности. Для другого нациста, Глазея Хорстенау, предназначался пост военного министра. Германской и австрийской армии должны были установить более тесные связи, для чего начался ряд мер, в том числе обмен офицерами в количестве 100 человек. Будет проведена подготовка, гласило последнее требование, включение Австрии в экономическую систему Германии. Для этого доктор Фишберг, тоже нацист, будет назначен на пост министра финансов. Шушник вспоминал позднее, что сразу понял. Подпиши он такой ультиматум, это будет означать конец независимости Австрии. Риббентроп советовал мне принять требования сразу. Я возражал и ссылался на предшествующее соглашение, подписанное с фон Папином перед приездом в Бертесгаден. Я дал понять Рибентропу, что не ожидал таких необоснованных требований. Но был ли шушник готов принять их? Что он не одобрял их, было понятно всем, даже Рибентропу. Вопрос заключался в том, подпишет ли он их. И в этот решающий момент австрийский канцлер дрогнул. Он робко осведомился, может ли рассчитывать на добрую волю со стороны Германии. Иными словами, намерено ли правительство Рейха соблюдать условия соглашения? он уверяет, что получил утвердительный ответ. Потом его принялся обрабатывать Папин. Изворотливый посол выразил удивление, прочитав ультиматум. Это же незаконное посягательство на суверенитет Австрии. Шушник вспоминает, что Папин долго извинялся и выражал недоумение по поводу условий ультиматума. И тем не менее он посоветовал австрийскому канцлеру принять условия фюрера. Потом он стал убеждать меня, что я могу быть уверен в том, что если соглашусь на эти условия, то Гитлер позаботится, чтобы Германия соблюдала условия договора, а у Австрии в дальнейшем не возникало никаких трудностей. Шушник, как следует из его заявлений, в том числе сделанных письменно в Нюрнберге, стал поддаваться пов жертве собственной наивности. У него оставался последний шанс. Его снова позвали к Гитлеру. Когда Шушник вошел, фюрер ходил взад-вперед по кабинету. «Гитлер. Гер Шушник, вот проект документа. Обсуждать тут нечего. Я не отступлю от своих требований и на иоту. Или вы подпишете его и выполните мои требования в течение трех дней, или я отдаю приказ войскам вступить на территорию Австрии». Шушник сдался. Он заявил Гитлеру, что готов подписать документ, но напомнил, что по австрийской конституции только президент республики имеет право подписывать такой документ и отвечать за соблюдение условий. Он, конечно, постарается убедить президента принять условия фюрера, но гарантировать ничего не может. «Вы должны гарантировать это», — закричал Гитлер. «Но как же я могу, геррэйсканцлер?» Именно так, по утверждению Шушника, он ответил. Услышав его ответ, Гитлер, по словам Шушнега, казалось, потерял контроль над собой. Он подбежал к двери, открыл ее и громко крикнул «Генерала Кейтеля!». Потом повернулся к австрийскому канцлеру и сказал «Вас позовут позже». Это был чистый блеф, но встревоженный австрийский канцлер, видя вокруг себя столько генералов, мог этого не знать. Папин пишет, что Кейтель позднее рассказал ему, как Гитлер встретил его широкой улыбкой. А когда он спросил, какие будут приказы, ответил – никаких. Просто я хочу, чтобы вы были здесь. Но на Шушнега и доктора Шмидта, ожидавших в это произвело впечатление. Шмидт прошептал, что он не удивится, если их через пять минут арестуют. Через полчаса Шушнега снова проводили к Гитлеру. «Я решил изменить свое решение впервые в жизни», – сказал Гитлер. «Но предупреждаю вас, что это ваш последний шанс». Даю вам еще три дня на выполнение условий соглашения. Германский диктатор пошел на уступки. Формулировки в окончательном варианте соглашения были немного сглажены, но суть условий почти не изменилась. Шушник подписал соглашение, и это был смертный приговор для Австрии. Поведение людей, на которых оказывается сильное давление, зависит от их характера и часто непредсказуемо. То, что Шушник, ветеран политической арены, несмотря на свой относительно молодой возраст, видевший убийство своего предшественника нацистами, был человеком смелым, вряд ли кто возьмется оспаривать. Однако его капитуляция перед Гитлером 11 февраля 1938 года под угрозой военного нападения на страну посеяла сомнения в душах его соотечественников и тех, кто наблюдал за тем, как разворачивались события в тот мрачный период, в том числе и историков. Была ли капитуляция неизбежна? Существовала ли альтернатива? Только сгоряча можно утверждать, что Англия и Франция согласились бы прийти на помощь Австрии, напади на нее тогда Гитлер, особенно если вспомнить, как они реагировали на последующие акты его агрессии. Но Гитлер до сих пор не пересекал границ Германии, он не подготовил ни немцев, ни весь мир к возможности открытой агрессии. Германская армия была не настолько отмобилизована, чтобы вести войну против Франции и Англии в случае их вмешательства. Через несколько недель в результате Бертесгаденского соглашения Австрия уже будет приведена с собственными нацистами и махинациями Гитлера в такое состояние, что он с гораздо меньшим, чем 11 февраля риском сможет захватить страну, не вызывая при этом вмешательства других государств. Сам Шушник позднее вспоминал, что именно тогда он понял, принятие условий Гитлера означало полную потерю австрийским правительствам своей независимости. Может, тяжелое испытание сломило его. После того, как он буквально под дулом пистолета поставил свою подпись под соглашением, лишив тем самым свою страну независимости, он имел странный разговор с Гитлером и позднее изложил его в своей книге. «Полагает ли, гер Рейхсканслер, — спросил Шушник, — что различные кризисы в современном мире возможно разрешить мирным путем. На это фюрер ответил, что да, и добавил, если следовать моим советам. Отклонив приглашение Гитлера остаться на обед, Шушник и Шмидт поехали по горной дороге обратно в Зальцбург. Вечер был тусклый и мглистый. Вездесущий Папин провожал их до границы. Атмосфера была напряженной. Папин вспоминает о гнетущей тишине. Он не мог удержаться от того, чтобы не подбодрить австрийских друзей. Ну что вы? Вы же видели, каким иногда бывает фюрер, хотя через минуту он может быть совершенно другим. А иногда, знаете ли, он просто очарователен.